Эпилог. Четыре года спустя. я, стой! Послышалась за моей спиной, но что-что останавливаться я точно не собиралась. Адептка Тели Нарнар, я сказал вам остановиться. Тут же вышел из себя этот... муж. А я не слышу. Не слышу... «Быстро шагаю по коридору Академии и усиленно не слышу!» «Тейлин!» – снова гаркнул он, и я не выдержала. Развернулась и так же быстро пошла ему навстречу. Дошла до этого мужа и со злостью ткнула ему пальцем в грудь. «Ты! Ты угрожал мне занизить оценки в аттестате! И для чего? Чтобы я не могла претендовать на выбранное мной место работы?» «Знаешь, кто ты после этого?» «Кто?» – навис надо мной Грег. «Это ведь я не собирался идти во дворец и крутить там хвостом перед придворными павлинами». «Да при чем тут крутить хвостом?» «Дворцовый лекарь самый опытный. Это даже магистр Сандер тебе скажет. И у него богатая практика. Я хочу по-настоящему научиться лечить людей». «Во дворце?» «Тейлин, чем таким могут болеть во дворце, чем не переболели наши адепты? А ты их всех уже лечишь на раз. Тот же магистр Сандер в восторге и прочит тебе со временем деканское кресло в академии». «Хорошо. Тогда я пойду работать в столичную лекарню. Там работают лучшие магистры, и обширная практика мне обеспечена». «А чем тебе лекарня в нашем городе не угодила?» «Хорошо. Сделала я вид, что с трудом соглашаюсь, хотя с самого начала и хотела этого добиться. Надеюсь, что подобное соглашение примирит мужа с моим решением. Грег весь выпускной год уговаривал меня остаться работать в академии, но меня подобный вариант не устраивал». «Тея, успокаивайся, очень серьезно глядя на меня, — сказал муж». Почему ты такая упрямая и не хочешь остаться в Академии? Я обеспечу тебе лучшие условия. Сможешь при желании в лечебницу в городе наведываться. Грек, у тебя в Академии хорошая теоретическая база, а я хочу получить практический опыт, в который раз повторила я. Я уже давно поняла, что с практикой в Академии беда. Адепты могли практиковаться только на своих собратьях. Вылазки в городскую лечебницу совершались редко и носили, опять же, теоретический характер. Посмотрели, ознакомились, запомнили, как это делают умные дяди и тети. Вот и молодцы. Услуги в лечебнице были платными и дорогими, а пациенты не хотели, чтобы на них оттачивали навыки какие-то непонятные адепты. Поэтому основной практический виток учебы лекарей – начинался уже после академии и как мне идти преподавать если я его пропущу чему я смогу научить своих учеников но у тебя была практика в академии не сдавался ректор грег я устало вздохнула ты и сам знаешь что этого недостаточно академия не дает лекарю необходимых умений что я смогу преподать новым адептам к тому же «Ты знаешь, что моя сила после того рокового дня стала особенной, с очень маленькой, но примесью божественной энергии. Я хочу помогать людям, лечить их на постоянной основе, а не раз в неделю выбираться в лекарню в город». «Говоришь, мы выпускаем недоученных лекарей?» – задумчиво протянул Грег. «Да, именно. Водушевилась я, видя, что он, наконец, меня услышал». Вообще правильнее было бы, чтобы на территории академии или рядом с ней была своя лечебница, где людям оказывали бы бесплатную и платную помощь в зависимости от достатка обратившегося и квалификации лекаря. Там же не помешало бы организовать палаты длительного пребывания. Состояние у людей бывает разное, и исследовательскую базу к этому подтянуть, Вот при таких условиях адепты могли бы постоянно практиковаться и выходить из Академии готовыми специалистами, а не полуфабрикатами. Понятно, что не все пациенты на такое согласятся. Но бедные слои общества будут рады любой помощи, а система в Академии совсем другая. А потому... «Так измени это!» – перебил он меня. «Внедри такой подход у нас в Академии». Я сначала опешила... А потом у меня вырвался невольный смешок. Как он это себе представляет? Кто мне позволит менять систему образования лекарей? К тому же это большие затраты. У нас в Академии нет подобных средств. И вообще задумка слишком масштабная, чтобы доверять ее осуществлению вчерашней адептке, покачала я головой. А кто сказал, что ты будешь заниматься всем этим сама? Магистр Сандер, пусть и без магии, но обладает огромными знаниями, административными навыками и весом в научно-магическом сообществе. Уверен, он поддержит твое начинание. Этому деятельному старику уже скучно заниматься только преподаванием теории. Когда ваш план будет составлен и подробно описан, я пойду с ним к королю». При правильной подаче на такой он выделит средства из бюджета и окажет всяческое содействие. А если нет? А если нет, то у меня все еще есть право просить короля об услуге, загорелась я идеей. А ведь и правда. Так я буду помогать не только простым людям, у которых на помощь мага-лекаря нет денег, но и будущим лекарям. Почему я раньше об этом не подумала?» Наверное, все еще мыслю категориями простой обывательницы. А ведь я аристократка, мой муж вхож к самому королю, и отец вернул прежние позиции при дворе. В голове тут же появилась куча идей. Но для этого ты должна быть преподавателем академии, вкрадчиво произнес Грек, выводя меня из задумчивости. А? Да, конечно, подняла на него взгляд. Любимый, ты самый лучший. Его лицо осветила довольная улыбка, и он меня обнял. Это ты у меня самое лучшее. И поцеловал в кончик носа. Пошли обедать. Я ужасно голоден. Еще четыре года спустя белый меховой комочек на моих коленях довольно тарахтел. И посверкивал темными глазками бусинками. Я гладила лапочку, десятую дочь Гошика и Люси. И это не считая двенадцати мальчишек. И задумчиво смотрела в окно из своего кабинета в главном здании академии. Из окна была видна новая лечебница. Там у меня тоже есть свой кабинет и лаборатория. Эту лечебницу построили два года назад вписав прямо в стену вокруг Академии, и она уже считается одной из самых посещаемых и лучших в городе. Храм помог укрепить стены магией и даже сделал их внутреннюю отделку. Рядом с этим зданием садовый дух разбил небольшой садик и укрепил его периметр непроходимым терновником, а дух озера, которого мы недавно заселили в городской парк, согласился доставлять для нужд лечебницы чистую пресную воду. И таких духов-помощников в академии-городе уже много. Духи узнали о самом лояльном к ним месте и с завидным постоянством здесь появлялись. Их полезность очень быстро оценили и адепты, и горожане и постепенно перестали бояться. Немаловажную роль при этом сыграла наша с Грегом придумка «Мы нашли камень равновесия». Им оказался обычный кварц. По нашей версии, он не испускал никаких магических или иных волн, но после проведения серии опасных опытов узнали, что именно он не дает духам терять разум и творить бесчинство. Поэтому, чтобы быть уверенными, что с духом не случатся никакие метаморфозы, всего-то и нужно поставить у себя в доме кристалл кварца. Любой. Размер и цвет не имеют значения. Так звучала официальная версия. Мы не могли рассказать об исчезновении Ордена оранже, который был причиной неадекватного поведения духов, и придумали эту историю. Вот в такое физическое воплощение безопасности в камне люди поверили и действительно перестали опасаться духов. А кварц? Ну, симпатичный же камешек. А главное, недорогой. Стук в дверь вывел меня из созерцательного состояния. Да, входите, магистресса Арнар, сегодня удивительно хорошая погода. Не желаете ли немного прогуляться? Эр, ректор, что вы рабочий день в разгаре? Как вы можете соблазнять такими неприличными приглашениями магистра из собственной академии? Сделала я большие глаза. О, муж подошел и облокотился на мой стол, лукаво сверкая глазами. «Дорогая магистресса, а разве это неприличное предложение? Вот если я сейчас закрою изнутри дверь, тогда и правда в дело пойдут неприличные предложения». «Не стоит, господин ректор». Вы женатый мужчина? Что о нас подумают другие преподаватели? Мысленно я хихикала, но продолжала демонстрировать возмущение. Я тебе вечером расскажу, что они подумают. Рассмеялся муж, обошел стол и обнял меня. Пошли прогуляемся. На улице шикарная погода, а вечером пойдем на представление иллюзиона. По выражению лица Грега я поняла кое-что еще. «Неужели они сегодня покажут тот самый Зион?» «Да, и мне самому не терпится посмотреть, что у них получилось. Не так давно я подала мужу идею снять Зион, в котором в главной или второстепенных ролях будут добрые духи, защищающие своих хозяев от преступников, которые пытаются проникнуть в дом или сад». Грег тогда сильно удивился, Но я объяснила, что так люди быстрее проникнутся к ним доверием. Сколько можно снимать про духов Зионы-ужастики? Как после этого поверить, что они совсем не такие? Муж тогда только покивал, а после очередной аудиенции сообщил, что король взял эту тему на контроль, и скоро в иллюзионах появятся новые Зионы с адекватными духами. «Здорово! Тогда пошли. Сейчас работы все равно немного». «Можно сказать, последние спокойные денечки перед началом учебного года», – вздохнул Грег. «Это точно», – довольно улыбнулась я. «Мне нравилось преподавать в академии и вести практику в лечебнице, и я с предвкушением ждала начала занятий. Кстати, завтра на пару дней к нам приедет мама», – как бы, между прочим, сказал мой муж. И я чуть не застонала в голос». Похоже, мне предстоит спринтерский забег по магазинам и очередная смена штор в гостиной. Мама Грега каждый раз жалуется, что они у нас скучные, навевают грусть, и их срочно нужно поменять. Но ничего, зато будет повод зайти к носатому парфюмеру. Он всегда радует меня удивительными ароматами. У меня уже целая полочка под них приспособлена. Но все же самый любимый запах... Первый. Он и Грегу нравится больше всего. Жаль только, что Мирты, -то, как тогда в первый поход, не будет рядом. Они с Люцем попали по распределению в столичную лекарню и приезжают в гости редко. А недавно прислали приглашение на их свадьбу, чем немало удивили. С Морисом у Мирты так и не сложилось. Скорее всего, поначалу ему нужно было время прийти в себя, А потом он закончил академию и уехал служить на границу. Мир же с Люцем продолжали собачиться, но дружили до самого выпуска. И вот, женится? Здорово! Я за них рада. Надеюсь, скоро и Моррис порадует таким же письмом. Он часто мне пишет, чем сильно бесит Грега, но я рада, что друг обо мне не забывает. «Рыжие братья»? Тоже иногда присылают письма, но очень редко. Эти балбесы женились первыми, почти сразу после окончания академии. Где-то нашли близняшек-блондинок, которые согласились уехать с ними в военный гарнизон, где братья скоро отслужат обязательную пятилетку. Шустрые ребята. «Шторы с мамой будешь выбирать сам», – решила я переложить на Грега хотя бы это. «Как скажешь, любимая» покладисто согласился он, помогая мне встать с кресла. Пойдем уже на улицу. Тебе нужно чаще выходить на свежий воздух. Грег, я сама знаю, что нужно делать во время беременности. Рассмеялась. Я же лекарь. Да и срок еще совсем маленький. А я твой муж и обязан следить, чтобы магистресса-трудоголик уделяла себе и нашему будущему ребенку достаточно внимания. Лапочка на моих руках согласно затарахтела и перепрыгнула на плечо Грега. «И ты с ним заодно?» – Делано возмутилась я. Ласка захлопала глазками, снова прыгнула ко мне, взволнованно заглянула мне в лицо и, перевесившись с рук так, чтобы приложить ухо к моему животу, блаженно зажмурилась. Мы с Грегом расхохотались. «Кажется, я знаю, кто будет самой преданной и любящей няней для нашего сына». Обнял меня за талию муж. «Почему ты считаешь, что первым родится сын?» Муж загадочно улыбнулся и подтолкнул меня вперед. «Эй, ладно я. Я это уже давно чувствую, но ты-то как узнал?» «Должны же быть у меня от тебя небольшие секреты». «Что? Какие еще секреты?» – возмутилась я. «Ну, ты же мне еще так и не рассказала, почему хран каждый раз при тебе, как бы невзначай, трогает свою юбку и подмигивает». «Ну, мало ли, что в голове у этого духа», – в очередной раз отговорилась я. «Не рассказывать же Грегу, что так хран меня дразнит и намекает, что я видела его вообще без штанов». «Ну, – передразнил меня муж, – тогда моя тайна тоже останется при мне». Я расхохоталась от такой нехитрой манипуляции. Можно подумать, я не видела, как он умельно улыбался, когда нашел голубенькие пинетки, которые я недавно купила и забыла спрятать, оставив в коробке у зеркала. «Что поделать? Некоторые тайны должны быть неразгаданными!» Хихикнула я, поймав его полной досадой взгляд, и, встав на носочки, поцеловала в губы. Грег рассмеялся и страстно поцеловал меня в ответ. «И я тебя люблю!» – выдохнул он. «И я тебя!» «И все же когда-нибудь я разгадаю все твои тайны!» – самоуверенно заявил он. Я промолчала, но улыбки скрыть не смогла. Пусть надеется. Конец. Для вас читала Анжелика Игнатьева.